Глава двенадцатая. Катя. Я не хочу, чтобы трогали длину волос или меняли их цвет. Твердо произнесла, посмотрев через отражение в зеркало на девушку, которая примеряла к моим волосам светлую палитру тонов. Родионов предпочитал исключительно блондинок? чего вдруг стилист предложила изменить мне цвет волос? А моего мнения спросить мужчина нужным не счел? Катя, у вас очень выразительный взгляд. Мило улыбнулась Кристина. «Очень притягательный, но слишком наивный. Стрижка и цвет, которую я предлагаю, сделает вас более яркой, подчеркнет ваши большие глаза в другом ключе, добавит уверенности в себе. Уж я точно знаю, как детали меняют человека. Эти изменения пойдут вам на пользу и понравятся Дмитрию Сергеевичу. Чтобы почувствовать себя увереннее, Мне нет надобности что-либо менять в своей внешности. Не всегда давали меньше лет, чем их было на самом деле. Но с какой стати я должна была сейчас что-то менять? Родионов сам попросил стилиста предложить мне эти изменения во внешности, чтобы окружающие не считали, будто он связался с малолеткой? Его та сцена в кабинете натолкнула на эти мысли? Или Кристина повидала столько любовниц этого ненормального? что знала все его предпочтения? С чего вдруг проявляла инициативу и предлагала мне эти вещи? — Хорошо. Я просто хотела помочь. Она положила руку мне на плечо и слегка сжала его, заметив, как я напряглась. — У тебя столько бунтарства в глазах, а внешность слишком уж милая. Так и хочется добавить перчинки. — Ладно. Она отложила каталог с оттенком волос в сторону. и, сощурившись, посмотрела на меня долгим взглядом. «Сейчас что-нибудь придумаем», — задумчиво протянула она. Мне сегодня предстояло показаться на людях вместе с Родионовым. Я не хотела никуда с ним идти, а еще не исключала возможности новой встречи со Стасом. И без смены прически, и цвета волос вечер обещал быть насыщенным и беспокойным. Новый образ добавил бы мне лишь волнений. но никак не уверенности в себе. Удивительно, что в таком молодом возрасте я с опаской относилась ко всякого рода переменам и боялась их. Из салона я вышла спустя полтора часа с красивой укладкой и броским макияжем. Кристина согласилась дать мне пару уроков, чтобы я могла сама дома наводить марафет на случай вот таких выходов в свет. В обычной жизни мне это обязательно пригодится. Если планирую с таким лицом провести весь вечер, то я попрошу Кристину пририсовать тебе улыбку от уха до уха. Марат самодовольно улыбнулся, когда я забралась на сиденье и не удостоила его даже взглядом. Намекаешь на то, что с моим появлением в твоей жизни стало мало ярких красок? Извини, но тебе улыбаться мне совсем не хочется. С Маратом я резко перешла на «ты» пару дней назад и поняла, что мне нравится злить мужчину. Отвечать колкостью на колкость. Это, конечно, было чревато проблемами в будущем. Рано или поздно Родионов решит от меня избавиться. И тогда Марат припомнит мне все ядовитые замечания. «Как тебе моя укладка и макияж?» Натянула неестественную улыбку и посмотрела на него. Марат резко скрипнул зубами и закатил глаза. «Родионов тебе уже сказал, что я могу вскоре вернуться на работу?» А что на следующей неделе я хочу навестить отца в тюрьме. А еще сегодня я договорилась с Кристиной взять несколько уроков, как красиво наносить макияж. Это я к тому, что вместе мы будем проводить очень много времени. Мой распорядок дня ты можешь получить у хозяина. Будешь безвылазно сидеть в своей комнате. Осторожить тебя будет Альма, поняла? Он завел двигатель, и машина резко сорвалась с места. Голос прорезался. «Мы оба знаем, что Родионов тебя от меня не уберет, потому что ему повсюду мерещатся заговоры. Эти дни я пристально за всем наблюдала и сделала вывод, что ты единственный, кому он доверяет, как себе. Поэтому поджала губы и сделала паузу. Здесь без вариантов. Но есть прекрасная новость. Ты мне также противен. Я всегда старалась подмечать детали и мелочи. Жаль только, что в тот вечер в ресторане не сразу поняла про подставу Карины. Излишняя доверчивость и доброта часто выходили мне боком. Но я и подумать не могла, что люди способны на такие подлости. «Стерва!» — процедил он сквозь зубы, а я отвернулась от мужчины к окну. Несколько дней, проведенных в доме Родионова затворницей, натолкнули меня на мысль относиться к мужчине с еще большей опаской. Помимо того, что Дмитрий Сергеевич был себе на уме и никому не доверял, я обратила внимание, что Настя сторонилась не только меня, а всех, кто жил на территории дома, в том числе и родного брата. Лишь Татьяну подпускала к себе и к сыну, и иногда просила ее посидеть с ребенком. Укладывала мальчика в обед спать, а сама уезжала на машине. Возвращалась всегда строго к его пробуждению. Таких ответственных наседок мамаш, помешанных на своем ребенке, я очень даже понимала, хотя со стороны это все выглядело странно. Почему она не подпускала к сыну Родионова? В чем брата считала виноватым? Зачем избегала с ним встреч? «Я терпеливый, Катя», — пробасил Марат, когда мы вернулись домой. «Но у всякого терпения есть предел». И в случае с Родионовым тоже, имея в виду, когда будешь показывать свои зубки и пытаться ими укусить, всегда может прилететь отдача, как правило, в тот момент, когда ты ждешь этого меньше всего. Через полчаса мы с Родионовым должны были оказаться в ресторане, где планируется празднование открытия его нового детища. Он собирался представить какую-то усовершенствованную и инновационную модель в области информационных технологий. Я и подумать не могла, что он такой умный, пока однажды не набрела в его доме на подвал, больше похожий на мастерскую или лабораторию безумного гения с непонятными для меня устройствами. Теперь я понимала, почему он проводил так много времени дома и зачем по периметру шастало столько охраны. Марат. Мужчина задержал на мне недовольный взгляд. «Я забыла вчера купить баскетбольный мяч», — произнесла, едва сдерживая насмешку в голосе. «Хочу составить тебе компанию в следующий раз. Ты не против?» На заднем дворе находилась небольшая спортивная площадка. Пару раз я видела, как Марат и Родионов играли в баскетбол. Но охранник все же чаще. Позавчера Альма продырявила своими клыками мяч. А я вспомнила об этом и захотела снова позлить Дорвика. «Лучше займись плаванием», — бросил он. «Неужели знал, что я не умею плавать? В таком случае мне лучше сократить свое пребывание в шезлонге у бассейна, а то ненароком он спихнет меня в воду и скажет потом Родионову, что сама захотела утопиться». «Поторапливайся, Катерина. Он не любит ждать. Оставим наши дискуссии на потом». На сегодня наше общение завершено. Я направилась в дом, поднялась в комнату, чтобы переодеться в платье, купленное позавчера в одном из бутиков. Покружилась у зеркала и осталась довольна своим внешним видом. Почему всегда должны происходить какие-нибудь неприятности, чтобы человек с тоской и болью в сердце вспоминал о своей прежней жизни и думал, что было не так уж все и плохо? За этой ширмой богатства и власти, которыми обладал Родионов, увы, ничего презентабельного и хорошего для себя я не видела. Прихватив клач, я вышла из комнаты. Спальня Насти располагалась в конце коридора, и теперь я чаще обычного слышала детский плач. И изредка наблюдала в окно, как она гуляет с ребенком по двору. Мы практически не пересекались с девушкой. Так мне легче и спокойнее было игнорировать факт нахождения в доме маленького ребенка. Наверное, я все же погорячилась с предложением своих услуг помощи с мальчиком, когда пришла в тот вечер к Родионову в кабинет. Я еще была к этому не готова. Родионов стоял внизу и отдавал указания Марату. Мужчины не сразу меня заметили, но когда я поравнялась с ними, Дмитрий повернул голову. и задержал на мне внимательный взгляд. У меня по телу пробежали мурашки, когда его глаза задержались на моих губах. «В ресторан поедешь с Маратом!» Я ощутила странный и неприятный укол в груди. Не то чтобы я хотела сейчас оказаться один на один с Родионовым, но для мужчины, который готовил меня к статусу своей любовницы, он выглядел слишком уж бесчувственным, незаинтересованным и холодным. Хотя подсознательно и чувствовала, что это не так. «Я заберу Вербинину и приеду», — обратился уже к Марату, который также не пришел в восторг, что нам предстояло провести в обществе друг друга еще какое-то время. Никак не подав виду, что расстроилась от этой новости, я расправила плечи и, выпитив вперед свое декольте, направилась на выход. «В ресторане будет Селиванов». «Так что без выкрутасов, поняла?» Марат мельком посмотрел на меня через зеркало заднего вида, когда мы оказались в машине. Настроение дерзить вдруг пропало. Я думала оставить немного яда для Родионова и поднять ему настроение перед важным выступлением. А он поехал за какой-то женщиной и снова оставил меня на охранника, которого я на дух не переносила. «Утром я получила от тебя подробный инструктаж. Думаешь, забыла?» «Устраивать козни Родионову в мои планы не входило и не входит», – раздраженно произнесла и отвернулась к окну. Остаток дороги мы провели в полном молчании. Я настраивала себя на то, что уже на днях вернусь к прежней работе, и отчасти в моей жизни все станет как раньше. Думать и мечтать об этом было очень приятно». Машина остановилась на подземной парковке, но Марат не торопился выходить из нее и мне приказал оставаться на месте. Позвонил Никите, начальнику охраны безопасности, следовавшего в машине за нами, и, получив от него отмашку, вышел на улицу. — Ты давно работаешь на него? — С силой захлопнул за мной дверь внедорожника, заставив меня вздрогнуть. — Зачем тебе это? — Просто. Я вдруг ощутила смятение. Я сейчас появлюсь одна в ресторане. От этого мне немного не по себе. Не привыкла к такой жизни. Хотя и родилась в обеспеченной хорошей семье. Все эти чужие люди и натянутые улыбки тяжело вздохнула и покачала головой. Такие реалии не для меня. Достаточно давно. Я не обращаю на людей внимания. Ты скоро тоже к этому привыкнешь. моменты, когда мы не пытались задеть друг друга, между нами получалось вполне нормальное общение. Но это было весьма редко. — Сегодня здесь будет Назаров Александр Николаевич. Это отчим Дмитрия Сергеевича и Насти. Скользкий тип. Веди себя с ним сдержанно. Молчи и ничего не спрашивай у него. У них с Родионовым напряженные отношения. Предостерег меня Марат. — Так может быть, это он? Без домыслов. — резко обрубил он. — В службе безопасности у Родионова работают специалисты. Сам Назаров не стал бы пачкать руки в этой грязи. И если это он, то твое появление с Родионовым его сильно разодорит, а его шавки зашевелятся. Я предупредил тебя, хотя мог этого не делать. Теперь я сильнее прежнего почувствовала себя животным, которого вели на убой. Разве никто из мужчин не понимал? Что втягивает совершенно невидного человека в опасные игры? Что так напряглась? – хмыкнул он. Представь себе, но красная тряпка для разодоривания быка тоже может испытывать страх. Я ведь не бесчувственная кукла. Выпалила и отшатнулась в сторону. А что, если достать пистолет, приставить к виску мужчины и сказать те же слова, что он сейчас сказал мне, Катя? Ты переоцениваешь свою значимость, — усмехнулся Марат. — Если выяснится, что по твою душу в ближайшее время не всплывет никаких людей, продолжишь себе жить спокойно в доме Родионова. Поняла? — Не тебе, ни Родионову я не верю. Вы что-то замыслили. Думаешь, я с особым трепетом и желанием делаю все, что вам необходимо? Идем — Идем. Он взял меня за локоть и повел в сторону лифта. Хватит разводить истерику на ровном месте. Я проглотила грубые слова Марата, но лишь потому, что дала себе обещание вести себя достойно на людях. Циничность, с которой мужчины рассуждали о моей жизни, подвергала в шок, словно я и в самом деле была для Родионова пустым местом, ненужной вещью, обременительностью. Что мне делать? Как себя вести?» пока Родионова нет в ресторане. Ничего. Он появится с минуты на минуту. Выпей немного шампанского и расслабься, а то от твоего кислого выражения на лице тошно становится. Все же нужно было попросить Крис пририсовать тебе улыбку. Я ввела толпу людей глазами и поняла, что в предложении Марата выпить была толика здравого смысла. Только упускать детали никак нельзя. А от алкоголя я всегда становилась рассеянной. Меня сразу начинало клонить сон. Это Вербинина. Кто она? Вербинина Елена Викторовна, партнер Родионова. Они вместе работают сейчас над его проектом. Воображение успело нарисовать женщину в годах, в строгом деловом костюме, очках на носу и осознанным взглядом. Но это все шло вразрез с тем, что я увидела спустя несколько минут. Родионов появился в обществе изнойной красотки, облаченной в шикарное вечернее платье. Деловые партнеры выглядели теперь так? Заметив, как втянулось мое лицо, когда я увидела высокую и эффектную брюнетку с Родионовым, Марат усмехнулся. Пара прошла мимо нас и прошествовала к сцене. Наверное, эта дамочка была бы не прочь захомутать такого влиятельного человека, как Родионов. не только в партнеры по бизнесу. Вместе они смотрелись очень гармонично, а объединив усилия, добились бы куда большего успеха и не только в профессиональном плане. — У Родионова есть правило — не смешивать личное с рабочим, — произнес Марат, слегка наклонившись ко мне. — Расслабься, Катя. У тебя все на лице сейчас написано. Только тебе и впрямь далеко до такой шикарной женщины, — негромко рассмеялся он. То ли Марат был таким проницательным, то ли я и в самом деле была сильно ошеломлена, что Вербинина оказалась красавицей. Но его слова задели меня. Сколько девушке было лет? Двадцать пять? Тридцать? А уже построила такую карьеру? Когда Елена Викторовна открыла рот и заговорила в микрофон, я испытала еще большую неуверенность в себе. У нее была хорошо поставлена речь. Я бы никогда не выступила так лаконично и легко, как это сделала она. Родионов, на удивление, тоже выглядел довольным и счастливым в эту минуту. Я впервые видела искреннюю улыбку на его лице и горящие глаза. Кажется, в работе он был не таким сдержанным и угрюмым, как дома со мной. «Катя, привет!» Рядом возникла фигура Снежаны. Я отвела взгляд о сцены и парочки, которой сейчас было приковано все внимание собравшихся людей. «Как я рада тебя снова видеть! Ты так внезапно тогда исчезла! Дмитрий Сергеевич сказал, что ты неважно себя почувствовала. Тебе уже лучше?» «Добрый вечер, Снежана!» Натянула улыбку и мельком посмотрела в сторону сцены, поймав себя на том, что уже несколько минут любуюсь мужчиной и не могу отвести от него глаз. «Со мной все в порядке, спасибо!» Сдержанно поблагодарила я. «Может быть, пока Дмитрий Сергеевич выступает, «Присоединишься к нам? Я познакомлю тебя с родителями Стаса, и мы, наконец-то, обменяемся номерами», — предложила она. «А то я вернулась в Россию и почти никого здесь не знаю». «Родители Стаса тоже здесь? И его мать? Хотела бы я подойти и познакомиться с этой женщиной?» «Мы уже и так были с ней хорошо знакомы. И мне очень хотелось увидеть Ингу Львовну, чтобы заглянуть ей в глаза». и увидеть в них сильное удивление».